Глава двадцать седьмая Проснулась я от легкого касания губ к своему лицу, нежесть в уютных объятиях мужа. — Я знаю, что ты уже не спишь, — прошептал Анрей. — Пора подниматься и ехать дальше. м М-м-м, давай останемся здесь, а? И поваляемся, а потом всех догоним, — пробормотала, не открывая глаза. — Не искушай меня мне и так сложно сдержаться даже не начинала морлыкнула я разворачиваясь к мужу лицом и слегка кусая его подбородок, а затем спускаясь все ниже куин простонал муж нависнув надо мной выбрались из повозки спустя час могли быстрее управиться но андрей сопротивлялся ходить теперь ему покусанным в разных интересных местах а еще я выяснила его слабые точки и предупредила что если что Моя мстя будет страшна. Я к Кахиру узнаю, как он распределил мужчин. Пробормотал муж, целуя меня. Иди. А я к Мэрин. Надеюсь, она позаботилась о нашем завтраке. Куин! Окликнул меня Анры, не успела я сделать и двух шагов. Кахир сказал, что ты привела женщину с ребенком. Да, в лесу нашла, но она напугана и практически не говорит. Будь осторожна. Хорошо. Кивнула, скрывая улыбку. Мне было очень приятна забота мужа. Хм, кстати, о женщине. После вспышки моего негодования мне не удалось с ней пообщаться. Надо бы извиниться, но сначала завтрак. Мэрин, ты моя спасительница. Поблагодарила женщину, выпив все еще горячий травяной чай. Очень вкусно. Квин, на отвар для Анрея, он от меня прячется. буркнула Карра, сучив мне огромную кружку. Как ребенок. — Хорошо, но сначала накормлю его, а то, боюсь, после этого, — кивнув на кружку, — у него аппетит пропадет. — Вкусный отвар. И чем он так всем не нравится? — пожала плечами травница. — Иди уже, корми своего. Сил потратили много. — Опять всем слышно было? — вспыхнула я. — Ну, не всем, конечно. — попыталась успокоить меня Кара. — Но ей это плохо удалось. Мужа я нашла в компании Кахира, Колума и еще двоих новеньких. Вручила Анрею завтрака и отвар от кары, и, не задерживаясь, покинула их компанию. — Куин, а как там моя рубашка? — спросила Мэйв, поймав меня у повозки Синя. Девчушку окружила толпа таких же малышек, трех из которых я видела впервые. — А давай проверим. — синет передай, пожалуйста, котелок. Доставая рубашку Мэйв, я волновалась. И, кажется, не только я. Ребенок притопывал рядом с котелком и с нетерпением заглядывал в посудину. — Готово. Спросила у девочки и, получив подтверждение, потянула рубашечку из настоявшегося отвара Вайды. — Синий! Ура! Получился синий! — воскликнул ребенок, всполошив народ Сначала ополоснем, а потом посмотрим. Попыталась успокоить разволновавшуюся Мэйв. До маленькой речушки добиралась в сопровождении свиты из любознательных девочек. Ополоснув в воде рубашку Мэйв, удовлетворенно хмыкнула. — Что ж, неплохо учитывая походные условия. «Можно — Можно? — пробормотал ребенок, потянув за краешек мокрой рубашки. — Конечно, она же твоя. — А им покрасим? — тут же позаботилась Мэйв о своих подружках. — Если и мамы разрешат, пусть приносят по одной вещи — платок, рубашечку. Принялась перечислять, но меня уже не слышали. Пискнув спасибо, малышня рванула к стоянке. Представляю, что сейчас начнется. Эти маленькие вихри перевернут все мешки с вещами в поисках своих рубашечек. — Квин, там Лула хочет с тобой поговорить. — сообщила Кара, стоило мне появиться у повозки. Костер был уже потушен, и первая телега стала двигаться. — Еще день пути, и мы прибудем на мои земли. Надеюсь, они меня не разочаруют. — Идем. — Я хотела поблагодарить тебя, — начала Лула. Сегодня она выглядела гораздо лучше. В глазах исчез страх, синяк на скуле пожелтел, а из голоса пропал хрип. — Не нужно, все хорошо, — остановила девушку Ты можешь рассказать, что случилось? После моего вопроса Лола сжалась в комочек, но, глубоко вздохнув, как будто решаясь, произнесла. — На наш септ напали, я схватила дочь и побежала в лес. Берн был у старейшины, — прошептала. — Я не успела. Наемник поймал меня, откинул дочь и начал сдирать юбку. Я закричала, а он ударил. — Возьми, выпей. Кара подала всхлипывающей девушке кружку. — Дальше можешь не рассказывать, — пробормотала я. Мне этого было достаточно. Все, что я хотела узнать, — это намерение человека. Ведь странно найти женщину с грудным ребенком в лесу так далеко от поселения. В голову лезли разные страшилки. Побег от мужа-тирана, воровство-ребенка, шпионаж от приставучего Грэдди. — Нет, я расскажу, — настояла девушка. Помог Бирн. Он отбросил его от меня и крикнул, чтобы я убегала. Уже у края леса я увидела, как Бирн упал, его ударили сзади. — Бирн, это твой муж? — Да. — Я долго шла, наверное, неделю. Со мной был мешок, туда я успела закинуть мясо, сыр и лепешки. Воду пила из ручья. Одну ночь спала на дереве, привязав себя и нору к стволу. А потом увидела ваш обоз и поспешила за вами, но подходить боялась. Ты очень храбрая. У тебя есть родные? Может, ты бы хотела жить с ними? Я должна была спросить у девушки. У меня все остались там, в Септе. Напавших было слишком много. Я видела на улице убитого отца и мать, и Бирн там. Лола, тогда дальше с нами? — Спасибо! — воскликнула девушка, схватив меня за руку. — Я буду полезной, обещаю. — Успокойся. Ты, главное, выздоравливай и доченьку береги. Протараторила, изумившись такому напору, высвобождая свою руку из захвата. — Так, кажется, сейчас эта повозка начнет двигаться, нам пора. А ты отдыхай, набирайся сил. Сбежав от телеги, где приходила в себя Лула подальше, подхватив кару под руку, я начала свой очередной допрос. Что это она? И почему вчера вечером все замерли и ждали моего слова? Ох, я и забыла, что ты не все знаешь. А выходит, хорошо. Да, боги ведают больше нас. Задумчиво протянула травница. Кара! Лола! Женщина без родных с детем на руках. Куда она пойдет? Вот и благодарна, что ты приняла ее в семью. Угу, с этим разобрались. А вчера что было? Так ты хозяйка, вот все и ждали твоего решения. Пожала плечами. Что удивляешься? И значит, если бы я промолчала, все так бы и стояли? Конечно, а как по-другому? Жуть, простонала я. Как бы выяснить заранее все эти странные условия и традиции? А ты спрашивай, я расскажу. Ага, знать бы еще о чем, хмыкнула. Спасибо, что объяснила. Идем. А то вон, охранник Леом машет нам. Грозный парень, хорошо, что ты его забрала. До самого обеда мы медленно продвигались вдоль реденького леса. Когда он закончился, дорога резко сворачивала на восток, а река уходила туда, где виднелись высокие горы. Повозки неуклюже развернулись, проехали еще метров сто и, приблизившись к реке, остановились. Громкий голос Кахира оповестил об отдыхе. Женщины, быстро распределив между собой обязанности, начали готовить обед. Неизменная каша, запеченное мясо и даже овощи, вновь прибывшие перед тем, как покинуть свои дома, забрали с собой все подчистую. Понаблюдав немного за суетившимися женщинами, которых возглавляла Мэри, поняла, что мне здесь места точно нет, и устремилась к воде. За мной увязалась Мэйв со своими подружками и Феликс. — Ну что, девчонки, чем займемся? Осведомилась у малышек, которые копировали все мои действия. «Квин, расскажи сказку!» — попросила Мэйв, умильно заглядывая мне в глаза. «Наверное, будет нечестно, если вы услышите новую историю, а остальные нет». «Да? А что тогда? А вечером расскажешь?» — не унимался ребенок. «Посмотрим. Может, вечером мы так устанем, что будем засыпать на ходу?» не, я спать точно не буду. Я взрослая». «Конечно, взрослая». — Это я маленькая, и к концу дня очень хочу спать. — Ты! — одновременно воскликнули подружки и, заметив на моем лице улыбку, рассмеялись. Их звонкий голос разнесся над стоянкой, над реденьким лесом, над серой долиной и устремился к величественным горам. Около тридцати минут мы просидели на берегу узенькой, но шумной речушки, болтая ни о чем. Наблюдали за мельканием мальков в воде, за сердитым Феликсом, которому никак не удавалось вытянуть торчащий корень из земли. Даже получили счет, считая бросаемые нами в воду небольшие камни. А еще мои маленькие подружки с восторгом наглаживали свои волосы. Теперь у каждой на голове были заплетены красивые косы. Счастливые и довольные мы направились к стоянке, откуда доносился аппетитный запах приготовленной еды. Жареное на углях мясо, каша с луком на мясном бульоне, свежеиспеченные лепешки, были и тушеные овощи с мясом. И странный десерт. Буан, одна из новеньких женщин, смешала молоко с ирландским мхом, на вид, как морская водоросль, и добавила туда мед. И ребятня, прикрыв глаза от наслаждения, ела его в прикуску с порезанными на дольки яблоками. Прежде чем приступить к трапезе, я в первую очередь накормила мужа. Он совместно с мужчинами ремонтировал одну из повозок, которая буквально разваливалась на части. Вот, оказывается, причина нашей длительной дневной стоянки. андрей быстро проглотил все, что я ему принесла, легонько сжал мою ладонь и, шепнув на ушко «спасибо», вернулся к прерванному занятию. «Огромное спасибо! Было очень вкусно!» — поблагодарила женщин, тяжело поднимаясь. По ощущениям, мой живот превратился в шарик, так я налопалась. А я еще, между прочим, от десерта отказалась, пока я была не готова к гастрономическим экспериментам. Все, решено. По прибытии надо приготовить привычные для меня сладости, детей порадовать. «Куин, сейчас женщины уберут и отправляемся», произнес Андрей, чуть приобнимая меня. У него, как и у меня, появилась странная потребность в касании. Мне до дрожи в руках хотелось все время прижаться к мужу, втянуть его запах, быть одним целым с ним. Анрей тоже, при каждой возможности, совершенно не стесняясь окружающих нас людей, прикасался ко мне, обнимал и очень нежно целовал. — Сегодня должны приехать на место? — Да, осталось совсем немного, — ответил муж и, поцеловав, ушел в начало обоза. — Я же направилась к нашей синет-повозке. Там, в дальнем углу, меня ждал котел, забродивший вайдой, в котором красились четыре рубашечки подружек Мэйв. Надо бы проверить, как идет процесс. «Квин, две женщины приходили из нового септа, спрашивали, можно ли их мужчины сделают такой же кардер. Сообщила Синет, как только я появилась. Я их отправила к тебе». «Зачем?» «Ну как же это твое?» — пояснила женщина с недоумением, взглянув на меня. «Понятно. Нет, ко мне еще не подходили. Если в следующий раз к тебе подойдут с таким вопросом, скажешь, что можно?» «Ладно, а...» Договорить да Синит не успела, ее прервал громкий крик Лулы. Выскочив из повозки, я и синет устремились в начало обоза. Прорвавшись сквозь собравшуюся толпу обеспокоенных женщин, заметила лежавшую в обмороке Лулу на руках какого-то мужчины и стоящую рядом травницу, которая совала под нос девушки желтый корешок. — Что произошло? — спросила у Кары. Только она выглядела спокойной. — Берн жив. Вот сидит. Держит свою супружницу. А девка сомлела, увидев его.